Михаил Девитаев, как старший по званию и должности среди бывших заключенных, составил объемное письменное донесение командующему 61-й армии генералу лейтенанту Павлу Белову об обстоятельствах побега из концлагеря, а также о месте расположения секретного немецкого ракетного полигона. Из протокола осмотра немецкого бомбардировщика: Место посадки Хенкеля ХЕ-111 находится в 300 метрах южнее деревни Голлин. Самолет лежит на фюзеляже и уцелевших несущих плоскостях. На фюзеляже и крыльях имеются пробоины от осколков зенитных снарядов и пуль. Часть правого крыла отсутствует, правый мотор и его винт разбиты. Органы управления и навигационные приборы целы. Бомбовая нагрузка в отсеках и боеприпасы к бортовым пулеметам отсутствуют. Осмотр произвел старший следователь контрразведки СМЕРШ 61-й армии капитан Туровский 10 февраля 1945 года. Стоило беглецам немного отдышаться, хорошо поесть и прийти в себя, как ими вплотную занялись сотрудники СМЕРШа, организовав так называемый фильтрационный конвейер. Начался он с первичной проверки бывших советских военнослужащих на фронтовом проверочно-фильтрационном пункте – ПФП. В ходе фильтрации военные контрразведчики осуществили личные досмотры и собрали со всех товарищей Девятаева письменные объяснения об обстоятельствах пребывания в плену. Не раз допрашивали самого Михаила, не раз заставляли на трех-четырех листах подробно описывать, каким образом он попал в плен. Начальник отдела контрразведки СМЕРШ 61-й армии полковник Мандральский докладывал во второй отдел. «Все перелетевшие на занятую нашими войсками территорию одеты в арестантские робы с нашитыми номерными бирками. Никаких документов при себе не имеют». Допросы задержанных Девятаева, МП и других ведутся в направлении изобличения их в принадлежности к разведывательным службам противника. О результатах дальнейшего следствия сообщу дополнительно в ближайшее время. Тем временем доставленные бывшими заключенными сведения о секретном ракетном центре Пенемюнде стал для советского командования настоящей сенсацией. Британцы о его существовании, конечно же, знали, ведь их города регулярно подвергались ракетным ударам. Да, стартовые площадки для обстрела британской территории находились много западнее острова Узедом, в пределах максимальной дальности полета ракет Фау. Однако производились эти ракеты только в Пенеменде. Британцы регулярно посылали к острову самолеты разведчики для уточнения целей, а затем эти цели атаковали армады тяжелых бомбардировщиков. Но с Советским Союзом они делиться сведениями не спешили. После проверки данных, полученных от группы Девятаева, наши авиаторы бомбили стартовые площадки на острове УЗД пять дней подряд. И возможно в том, что в середине февраля старт ракеты Фау-2 с одной из площадок острова стал последним, есть заслуга десяти бежавших из концлагеря заключенных и конкретно Михаила Девятаева. Однако неповоротливый и подчас несправедливый фильтрационный аппарат контрразведки работал по своим законам. После лечения в госпитале и череды допросов рядовой и сержантский состав недавних заключенных был отправлен искупать вину в штрафные батальоны. Снисхождение получил лишь Немченко, потерявший в плену один глаз и фактически ставший инвалидом. Однако он сумел уговорить военное начальство отправить его на фронт хотя бы в качестве санитара стрелковой роты, что и было сделано. Офицеры – Девитаев, Кривоногов и Емец – на фронт больше не попали. Им предстояло пройти дальнейшие проверки и ожидать подтверждения офицерских званий в фильтрационных лагерях. Для завершения проверки Михаил Девитаев в конце марта 1945 года был переведен в спецлагерь номер 7 НКВД, волею судьбы расположенный на территории бывшего немецкого концлагеря Заксенхаузен.